Глава шестнадцатая. Костер догорал, и Рита подбросила в него пару небольших веток. В лагере наступила тишина, и ее солдаты, кроме тех, что были выставлены в дозор, уже легли спать, только в нескольких шагах от нее, стараясь не потревожить размышлений своего капитана, в ожидании каких-либо команд расположились возле такого же костра Кабрина и молодой раб из некомбантов. Кабрину, 45-летнюю наемницу, барон взял на службу во время своего посещения нерва. Олег заметил старательность и обстоятельность женщины, и однажды, вызвав ее к себе и приказав держать язык за зубами, в течение декады дважды применял к ней заклинание омоложения. И теперь сержант Кабрина душой и телом, преданная барону ферм, исполняла при рите должность ее помощника по всем хозяйственным вопросам. Рита была довольна такой помощницей, потому что у нее самой до всякой рутины просто не доходили руки. Но иногда, глядя на Кабрину, Рита жалела, что ей самой всего 20 лет. И ей еще надо прожить столько же, чтобы заклинание омоложения стало на нее действовать. А Рите так хотелось, чтобы ее внешность стала неотразимой, как у гортензии или такой же изменившейся, как у Кабрины. Рита вздохнула. и посмотрела в сторону того костра, где сидели её дежурные помощники. Заметила, как при её взгляде испуганно сжался некомбанд. Может, она иногда и излишне сурова к обслуге, но лучше пусть её боятся, чем бездельничают. Уже четвёртый день её рота находилась в лесах на границе баронств Орвин и Сенер. Лагерь она разбила на поляне в стороне от дороги на расстоянии примерно 10 лиг. Ей со своими людьми предстояло реализовать, как говорил барон Ферм, новую форму ведения войны в виде диверсионно-партизанских действий. К словам своего барона Рита относилась с полным доверием, не раз убеждалась в его удивительных знаниях, при том, что иногда Олег не знал порой элементарных вещей. Корочем никогда от этого не смущался и всегда внимательно прислушивался к советам, даже если совет исходил от какой-нибудь рабыни-скачихи. Рита давно уже перестала удивляться и мучить себя загадками насчёт барона. Она просто его любила. И не как мужчину, вернее, не только как мужчину, но и как отца, и как брата, и, простите, семеро почти как бога. Когда-то она сама себе выдумала, что жизнь ей вернула магиня гортензия. Гора на этот счет молчала, и позже Рита поняла, почему. Но уже давно она поняла, кто на самом деле пожалел юную охотницу, жестоко замученную бандой наемников. Сначала постель с совсем юным парнем Олегом Рита воспринимала как приятное и забавное развлечение, потом она для себя решила, что влюбилась в Рита. А теперь Рита понимала, что ни о чем таком, что Олег называл «любовь-морковь», речи и не идет. Вся влюбленность у Риты прошла, сменившись на огромное уважение и почитание. Хотя Рита была честна с собой, стоило Олегу намекнуть, как она с радостью готова была доставить ему удовольствие. С Шерезом же у нее были отношения друзей-соперников». относиться серьёзно к этому лавеласу, наровящему залезть под юбку к любой женщине, которая оказывалась от него на расстоянии вытянутой руки, Рита просто не смогла. Да и сам Шеррес, убедившись, что свои капитанские шевроны с аксельбантом она не в постели у барона заработала, а своим изматывающим командирским трудом стал относиться к ней как к боевому товарищу. Тихий шорох, раздавшийся в темноте за лагерными огадками, Рита услышала одновременно с Кабриной. Сержант тут же тихо скользнула в сторону шума и скоро вернулась в сопровождении двух разведчиков, сменившихся с наблюдения за лагерем баронов-союзников. Думаем, что завтра с самого утра они начнут движение. Ждали Шверинга с Денизом, те вчера вечером прибыли. Эта пара разведчиков наблюдала за союзниками половину декады с самого первого дня, как те начали разбивать лагерь. «По людям, как мы и прикидывали?» «Примерно, капитан, немного больше», ответил второй разведчик, доставая сложенную вощенную дощечку и раскрывая ее, но, видимо, при свете на половину потухшего костра плохо мог разглядеть свои записи и поэтому морщился. «Новиков мы насчитали 118». Все хорошо вооружены, доспехи, правда, не у всех качественные, но зато все конные. А кто-то из них и о двух конь прибыл. Шесть баронских стандартов с учётом тех, что вчера прибыли. Придвинувшись ближе к свету костра, разведчик перечислил баронов-союзников. Ценер, он там главный, как вы и говорили. Его младший сын, которому он захватил убер, ретор и шелик. Эти всего по десятку дружинников привели с собой, правда. Шелик привел с собой и мага, и вчерашний Шеверинг и Денис с ними прибыли сорок шесть дружинников, а уж сколько чьих не разобрать. Капитан кивнула, соглашаясь. Да и неважно это, по сути, и было. В общем, итого мы насчитали трех магов, сто четыре баронских дружинника, сто восемнадцать новиков и до полусотни сервов и рабов. Мы их не пересчитывали, если честно. Обоз большой очень, но телеги в основном пустые, тащат их в расчёте на добычу, Рита усмехнулась. Завтра и начнут получать. Хорошо, молодцы. Идите отдыхайте. Когда разведчики ушли, Рап по знаку Кабрины принёс две кружки горячего отвара с мёдом. "Я же вижу, что ты всё равно спать ещё не собираешься", пояснила своё распоряжение сержант. "У них Сложились достаточно приятельские отношения, и в отсутствие посторонних Кабрина переходила на «ты». Поднесший напиток раб, понятно, человеком не считался. «Да, думаю, как там первая часть диверсионная сработает», – неожиданно для самой себя поделилась своей тревогой Рита. С Лешиком Рита познакомилась в нерве, благодаря завербованному еще Олегом-трактирщику. Лешек прибыл в Неров из столицы. В Фистале третий сын мелкого барончика с Востока Винора прожил 3 года с тех пор, как его отец дал ему меч и коня, не позаботившись даже о доспехе, 20 лигров, пару добрых советов и выставил из своего замка вместе с братом, его вторым сыном Если брат Лешика сразу же по их прибытии в столицу поступил на службу в гвардейский полк, то сам Лешек взваливать на себя ношу не спешил. Вот только деньги у него как-то очень быстро кончились. Тут ему подвернулась пожилая графиня, за счёт которой он и начал жить весьма припевающе. Плевшееся больше года счастье прервалось из-за того, что кто-то донёс графу Крав был стар и вызывать на дуэль молодого лобатряса не рискнул, зато заплатил деньги бритёру, который и вызвал Лешика на дуэль. Первый раз в своей беспутной жизни Лешек вспомнил своего отца добрым словом. Известного в столице бритёра он прикончил сильным и быстрым уколом меча в шею. После этого Лешек стал широко известен в узком кругу профессиональных дуэлянтов. С графиней ему пришлось расстаться, зато источник денег он теперь себе и сам нашёл, сражаясь вместо оскорблённых, но трусливых благородных за приличные деньги. Однажды он убил совсем не того, кого имел право убить, и из столицы пришлось бежать, стараясь унести ноги как можно дальше. Понятие бритёр рите было незнакомо, но его суть, как убийство за деньги, она уловила точно. Как это часто случалось, Мутная фраза Олега, что негодяи это плохо, но порой без них никуда, давай вербуй, заставила Риту в корне пересмотреть свой взгляд на лещика. Для такого висельника, как этот благородный, ничего сложного нет. Ты бы отдохнула, завтра трудный день. Рита согласилась. Поднялась и пошла к себе в палатку, жестом отпустив раба. Олег объяснил ей суть проблемы. В отличие от тех земель, с которых У народом здесь в ведению этой самой партизанской войны мешало известное многим магам заклинание поиск жизни. Пусть его не использовали постоянно, но в походе кто-нибудь из магов, как правило, держал его в действии. На вопрос Олега, сможет ли сфера закрыть людей от поиска гортензия, только рассмеялась, пояснив, что закрыть-то она закроет, вот только сама сфера, как закрытое для поиска пространство, будет определяться ещё легче. Так что вис её маг, которому Олег после этой войны пообещал невиданные доселе для таких свободу, тут был бы бесполезен. Задача Лешика было вступить новичком в войско баронов-союзников, улучшив момент убить мага, знающего заклинание Поиск жизни, благополучно смыться и получить 300 лигров. На словах всё было просто. А вот как окажется на деле, Арита надеялась, что всё будет хорошо. О бананятых баронами мага, как Рита выяснила ещё в нерве, заклинанием поиск жизни не владели. Поэтому она обоснованно предполагала, что кому-то из баронов придётся привести ещё как минимум одного. И не ошиблась. Когда рота вышла к поляне, где они подготовили союзникам сюрприз, солнце ещё не достигло зенита. В свите было 50 лучников. вооруженных тугими роговыми охотничьими луками, владению которыми вся эта полусотня готовилась больше года, и 50 мечников, которые в этот раз должны были выполнять роль помощников у лучников, подавая им стрелы. От поляны, где они сейчас встали, до дороги, по которой пойдет войско союзников, было чуть больше 50 шагов до самого близкого участка. Лошадей под присмотром троих коноводов оставили у ручья в двух лигах позади себя, поэтому никакое лошадинное ржанье их не могло выдать противнику. За густой чащей деревьев, отделяющей выбранную поляну от дороги, егерей видно не было. Когда-то давно в этом месте проводилась вырубка, поэтому высота молодых деревьев позволяла вести через них эффективную стрельбу. Все участки дорог были пристрелены еще накануне и направления обозначены вешками с намотанными на них тряпками. «Через полсклянки будут здесь!» – подбежал один из наблюдателей. Наука ассасинов от Олега да и результат труда ее самой теперь начинали приносить свои плоды. Войско баронов было все время у Риты, что называется, на виду, в то время как об ее егерях союзники даже не догадывались до сих пор. Рита облегчённо выдохнула. Раз её отряд ещё не обнаружили, и бароны лезут в подготовленную ловушку, значит, у подлица Лешика всё получилось. Диверсионная часть диверсионно-партизанской войны завершилась успехом. Теперь дело за партизанской. Пора, как говорил Олег, поезда под откос пускать. Рита смысла этого выражения не понимала, но она и многих других его фраз не понимала, и не она одна. Лучники разбились на пятёрки, и эти пятёрки разошлись на расстоянии в 40-50 шагов друг от друга. Места уже были известны заранее. Колчаны со стрелами находились у мечников, которые и должны были их подавать. Даже это Мурита их натренировала не поленилась. Тяжело в учении и легко в бою. Автор этой фразы тоже Олег. От стрел особой точности не требовалось. Все равно стрельба велась вслепую, поэтому их заготовили столько, что, как сказал Чек Палин, на две таких войны хватит. Голоса, всхрапывание лошадей и скрип телек обоза, притихшие егеря, слышали хорошо, но они ждали отмашки своего капитана, а та — сигнала от наблюдателя, уютно устроившегося на верхушке сосны и замаскированного ветками. «Начали!» — крикнула Рита. «Начали!» От волнения в ее голосе прорвались высокие нотки, но как только лучники начали стрельбу, все ее волнение куда-то улетучилось. Лучники стреляли так быстро, что не успели первые стрелы достичь вершины, как в полет уже было отправлено по три-четыре следующие стрелы. За чащобой раздались крики удивления, изумления, страха, боли, ржания лошадей и визги идущих с обозом свиней. Как и предполагали Алекса со своими офицерами, никто из обстреливаемых, растянувшихся вдоль дороги, растерявшихся и запаниковавших солдат в атаку на неизвестного скрытого противника не побежал. Этого не требовали даже их командиры, голоса которых иногда прорывались сквозь крики, вопли, визги и стоны. Кто-то умный скомандовал прятаться под телеги, кто-то решил, что бежать в лес в противоположном направлении безопасней. Когда Рита решила, что все, кто мог, уже или чем-то накрылись, или разбежались, колчане практически опустели. Так хорошо отработали её ребята. Стой, возвращаемся. По этой команде, уже подготовленной тропой, отряд побежал к месту расположения лошадей. Там оставив пятёрку егерей не в качестве заслона, а лишь убедиться в отсутствии их выслеживания, рота вернулась в свой лагерь. Настроение бойцов было крайне возбужденным и приподнятым. Для большинства из них это был первый не учебный, а реальный бой, который закончился явно успешно. «Отдохнули, пока тут нас ждали. Ну, не грустите, что пропустили все интересное. У вас задача еще интересней. Говорить вам больше ничего не буду, и так все знаете. Если будете делать так, как вас наш барон учил, то все будет хорошо». Десяток молодых парней во главе с Агрием, которых Олег называл наши ниндзя, выслушав напутствие Риты серьёзно и внимательно, несмотря на шутливый и весёлый тон, всё ещё находящиеся в радостном возбуждении от качественно выполненной задачи командирши. Всё, идите. Жду вас обратно с успехом, отправила их Рита. Задача десятка Агрия на предстоящую ночь являлась тихо подкрасться к лагерю противника. снять часовых и уничтожить максимально возможное количество спящего противника. Геройствоть им барон категорически запретил. При малейшем поднявшемся шуме парни должны были скрыться в лесу. Подкрадываться и скрываться они могли и в совершенстве, ведь даже одежду им Олег придумал чудную. Когда он первый раз приказал им её надеть, то присутствовавшие при этом офицеры и маги чуть не попадали со смеху. А сами ребята стояли красные от стыда и злости. Но уже в тот же день на тренировках смогли в очередной раз убедиться в величии своего барона даже в таких мелких делах. Своих ниндзя Олег часто тренировал лично и сам ставил им задачи: одну удивительней другой. То надо было ночью незаметно пробраться в замок Пален и стащить у барона его сапоги, то из замка Орвин связать и вынести родового мага барона. то в хорнере подсыпать слабительное в котёл, из которого кормили баронских дружинников, то тайком пробраться в полевой лагерь егерей и изрисовать шатёр буквами, которые им показал барон, и от вида которых злая рита грозила отрезать им уши. И другое в том же духе. И всё это всерьёз попавшихся нищадно пароли. Через склянку после ухода Агря с десятком, когда уже почти стемнело, В лагерь прибежал один из разведчиков, наблюдавших за боронными союзниками. Я сначала думал, что их человек 40 погибло, такую большую кучу трупов стоскали, но потом увидел, что там большая часть бывшие бездоспехов рабы и сервы, новиков и дружинников убито 17, и я сосчитал, когда их в костёр клали. Рита услышала разочарованный возглас Кабрины, которая зашла к ней в шатёр вместе с разведчиком, и с её разрешения я осталась. Развечик тоже услышал, а обернувшись и увидев разочарование сержанта, поспешил продолжить доклад. Зато раненых одних только воинов больше 30 и почти столько же из обслуги. Из баронов никто не пострадал, они ехали вместе, и маги воздушным потоком от них и от себя стрелы отклонили. Зато лошадей перебили половину. Не представляя, как они дальше пойдут. Разве что в телеге рабов запрут. Вышедший из шатра капитана вместе с сержантом разведчик вернулся и полушёпотом доложил: "Госпожа, ночью из их лагеря сбежал тот болгородный, о котором вы предупреждали. Сказал, что всё сделал и что будет ждать вас, где вы и договаривались. Моему предложили подождать и пойти к вам с нами, но он только посмеялся и сказал, что любит, когда деньги за ним сами ходят, а вам он верит. А если вы его подведёте, то он какого-то вашего трактирщика от обиды на куски и порежет. С самого начала, когда разведчик начал говорить о Алешке, лицо его скривилось, и Рита поняла, что не одинока в тех эмоциях, которые вызывал бритёр. Я поняла. Иди уже отдохни. И это спасибо за хорошие известия. В отличие от Кабрины, Рита разочарована не была. Расчитывать на большее при обстреле одетых в доспехи воинов не следовало. Рита хорошо уяснила замысел Олега. Он вовсе не стремился уничтожить баронов с их войском, а лишь хорошо напугать и надолго, если не навсегда, отбить у них охоту соваться к нему. С тем же бароном Денизом он вообще хотел в скором времени договориться. На холмах этого баронства, свободных от винорской сосны, росли кущи диких сладких яблонь. Сейчас основная часть этих яблок сгнивала на земле, что Олег, начинающий уже испытывать дефицит сырья для производства кальвадоса, воспринимал чуть ли не как личное оскорбление. Рита не сомневалась, зная своего босса и его умение втягивать в выгодные дела, что в скором времени Денис будет бегать за Олегом и смотреть преданными по собачьей глазами, что тот Орвин. Но сначала баронам надо было преподать урок. На утро Рита назначила сниматься с лагеря и отходить потихоньку в сторону баронства Оргин. Независимо от результатов ночной вылазки парней Агрия, сразу отступить бароны-союзники не смогут по причине банальной гордыни, в этом Рита была уверена. Также она была уверена, что уже вовсе-то откровенных дураков среди баронов нет, такие у них в баронствах долго не живут, а значит, выводы они сделают. и дальше пойдут уже с боковым охранением. Но если в здешних лесах ломиться вдоль дороги по бурелому, то за войском не успеешь. Поэтому охранением придется идти по тропам, а они вовсе не проложены вдоль дороги. Они петляют, то удаляясь от дороги, то вновь к ней приближаясь. У егерей была подготовлена еще одна ловушка, подобная уже устроенной, но сделано это было на всякий случай. Скорее ради тренировки даже». Егеря все понимали, что дважды в одном походе в один и тот же капкан союзники не попадутся. На очереди была охота за охранениями и ночные побудки. Когда лагерь снялся, то обоз со всеми некомбантами и четырьмя десятками егерей не спеша двинулся к замку Орвин. Оставшиеся с Ритой пять десятков, ниндзя еще не вернулись, также отсутствовали и двойки разведчиков, разбились на пять групп. Они были сейчас уже на территории баронства Орвин, где давно всё излазили. Карты сдешних дорог и тропинок, нарисованные на кусках кожи, были у каждого десятка, и каждый десяток уже знал, в какой точке какой тропы он будет поджидать удалившиеся от основного войска отряды охранения. Капитан лейтенант Фокс подбородком показал в сторону леса. Рита обернулась и увидела, как в сопровождении часового к ним из-за деревьев Подходит десяток Агрия в полном составе. Даже не дожидаясь его доклада, Рита поняла, что их поход тоже увенчался успехом. Так же, как поняла и то, что уже через пару дней измотанные, перепуганные и израненные остатки войск оборонов-союзников будут стараться побыстрее унести отсюда ноги. Время